Новости науки! Известный селекционер Миклуха Усетинов из села Большие Моталки вырастил на своем приусадебном участке уникальный вид растения Иван-да-Марья с двумя голубыми цветками в соцветии. Новому сорту сельский ученый дал название Иван-да-Иван. Да Иван. Натаса. Да. Как вы сегодня замечательно выглядите. Ой, Спасибо. Вы всем красивым девушкам такое говорите. Нет, со, красивым я говорю другое. ровно 118 раз прозывал морковку. Ой, молодец, умница. А что мне теперь с ней делать? Пляжу, пляжу, пляжу! Молодой человек, и девушка танцуют медленный танец. Ах, как заль Армнольд Что у нас с вами? Никогда не будет детей. Это, это почему? У вас нет никакого чувства ритма. <свист> <свист> Мне нужен ритм, возьми меня с тобой. Мне нужен ритм, я хочу стать другой. Я хочу Любил курить на рабочем месте. Да. Его собирался уволить сам директор динамитной фабрики. Но не успел. Сау. Сау капелевый.